Глава п а я Работа артефактора. «Я хочу, чтобы вы сняли с меня это», — заявил Данте, поднимая правую руку. «И то, что изначально я приняла за плотную черную перчатку, сверкнуло в ярком свете кабинета некроманта». «Ты только глянь на этот сплав!» — восхитился Азра. «Металлодетекторы, хватит удар!» Повинуясь зову наличности, я подтянула рукава и громко хлопнула. Артефакт вспыхнул и перетек на обе руки, приняв форму рабочих перчаток с десятью металлическими напальчниками. Чем мои перчатки отличались от обычной пары, которыми пользовалось большинство моих коллег? Тем, что простенький фокус, не требовавший много сил, производил на клиентов впечатление, а у меня появлялась возможность лишнюю секунду подумать. в данных обстоятельствах я бы не отказалась и от часа размышлений так как понятие не имело что за странный сплав использовал некромат проигнорировав место на диване я подтянула низкий журнальный столик села напротив и принялась изучать руку покрутила так е эдак старательно нахмурила лоб словно бы терзаясь в раздумьях исполнила коронное и вынесла вердикт проще отрезать данта посмотрел та словно проверял мои слова на детекторе лжи, а затем настроение некроманта покинуло отметку «Я в бешенстве» и устремилась к «Так зол, что убиваю взглядом». м ш месяцев боли и сражений!» — зашипел он, выдергивая руку. «Шесть месяцев борьбы, а потом в мою жизнь горцуя, точно ослик на параде, влетает недоучка и предлагает отрубить руку». «Я не ослик», — оскорбилась я, схватила кисть некроманта и дернула на себя. Некромант зашипел от боли, дернулся и, кажется, всерьез подумал прибить взорвавшуюся недоучку, но был остановлен моим негодующим воплем. «Видите? Вот здесь, где заканчивается сплав и начинается кожа!» «Даже с моими минимальными познаниями в области медицины и некромантии я могу смело утверждать, что начался необратимый процесс омертвения тканей. Даже если мы снимем эту клятую штуку, что тот еще геморрой, то руку не спасти. Вы больше никогда не сможете пользоваться, пользоваться...» я т е с давай рассуждать здраво. Снять эту хрень – н у д н о я к р о п о т л и в о е но вполне себе реальное дело для опытного артефактора». А теперь вспомни список профи, к которым обращались эти милые господа, и ответь на вопрос, почему никто из них не взялся за это дело. И вот тут до меня дошло. Да, если снять металлическую перчатку, сдерживающую процессы гниения, рука потеряет чувствительность и подвижность. Да, начнется гангрена, появится риск заражения крови. И да. Ради сохранения жизни любому другому человеку пришлось бы провести ампутацию, но некромант — не рядовой обыватель. н е к р о м а н т о м невозможно стать, ими рождаются. Магия смерти доступна лишь тем, кто приходит в этот мир мертвым, а то, что мертво, умереть не может. Меня прошиб холодный пот и ужас. «Ну же, Тесса, договаривайте!» — хищно приподнял уголки губ Данте. — Вам нужно, чтобы я сняла металл, чтобы подчинить мертвую плоть своей воле! — севшим голосом проговорила я. — Молодец! Догадалась! — буркнул собеседник, и похвала там даже рядом не стояла. — Но! Но! Но! — буксовал мой мозг. — Это незаконно! В смысле, некромантам запрещено проводить обряд своей смерти с последующим перерождением в лича! — т е с это просто рука я не имею ни малейшего желания умирать и воскресать в виде высшей нежити так вы возьметесь за работу давай детка врежь ему по шарам подначивал азра скажи что этот хрен может катиться куда подальше мне срочно нужно выпить заявил я вставая и направляясь к бару что тесса ты спятила закричал артефакт хмыкнул и исправился «Но ведь нормальный. Изначально бы и не пошел на такое». Я гремела бутылками, в то время как мерзкий голос артефакта гремел в моей голове. «Нет, я решительно тебя не понимаю. Открытую бутылку не бери. Я тебе говорю, поставь на место. Немедленно. А это слишком крепкое. И вообще лучше возьми вон тот лимонадик». Назло выбрав пузатую бутылку б р е н д и придирчиво понюхала содержимое. Вырвавшиеся на свободу пары спирта ударили в нос, заставив поморщиться и, кажется, отправили в нокдаун благоразумие, потому что, вопреки всем воплям Азры о женском алкоголизме, я выбрала стакан побольше и щедро плеснула на донышко. Все же знают, что бренди — это очень крепкий напиток, а еще это вино, которое перегнали, чтобы оно дольше хранилось. Короче, в конец испортили хороший напиток. Моё тело взбунтовалось, обожжённое горло зашлось кашлем, сознание условно настучали дубинкой, желудок принял обрушившийся по пищеводу подарок с тем же восторгом, как мирные горожане рады внезапному извержению вулкана, то есть попытались с криками дезертировать. Я схватилась за живот и просипела что-то типа «Божечки, Боже, что за хрень вы мне подсунули!» Но из приличных слов там остались только предлоги и союзы. все это время д а н т е смотрел на меня как на застигнутого в ванной паука причем в глазах смотрящего последний выполнял акробатический комплекс упражнений и как раз дошел до отжиманий с хлопками за головой вам плеснуть любезно прохрипел я выразительно помахав бутылкой не откажусь кивнул некромант и полюбопытствовал кстати теа с с у вас есть иммунитет к слезам вдовы я похож на некроманта которого постоянно травят», — хмыкнула я, шаря по закромам бара в поисках съестного. «В таком случае закусывать орешками не советую», — скучающим тоном заметил этот самый, которого все травят. Злополучный орешек выпал из моих похолодевших пальцев. Желание встать в очередь страждущих попытать удачу в омерщвлении злобного некроманта выползло из глубин души и запинало кирзовыми сапогами миролюбие, но было перехвачено прагматизмом. Вот выполню заказ, удостоверюсь, что денежки пришли на счет, и лишь тогда подумаю о месте черному магу, лишь бы не забыть. «Мне нужно выпить», — в очередной раз повторила я и потянулась к бокалам. «Да что уж там!» — п о х т е л рассерженный Азра. «Кричи, что трусишь отказать и трусишь согласиться, поэтому рассчитываешь знатно набраться алкоголя и мнимой храбрости». «А может, обойдемся без твоих критических замечаний?» «Нет, не обойдемся», — возмутился артефакт. «Я их ночами напролет репетирую, не для того, чтобы молчать в тряпочку». Я поймала настороженный взгляд некроманта, подхватила наполненные бокалы и вернулась к столу, на котором сидела в начале осмотра. «Не берите в голову», — предупредила черного мага, передавая выпивку. «У меня редкий, гадкий артефакт». «Я все слышу!» — обиделся Азра. А, а а глубокомысленно протянул Данте, беря бокал левой рукой и делая глоток. «Это многое объясняет». Внутри плескалось практически два стакана бренди, как известно, лучшего средства от смущения, поэтому я по-хозяйски сдернула диванную подушку и положила на колени. «Как вообще кому-то удалось поместить вашу руку в данный сплав?» полюбопытствовала я, хватая конечность некроманта. д а н т а беспрекословно дал уложить руку на мои колени, то есть на подушку, выпил и даже не скривился, когда я попыталась повернуть запястье до характерного хруста. Нет, он не скривился, просто посмотрел. Так внимательно-внимательно. Это был взгляд кинжального типа. Напоришься на такой, и можно начинать грустить, что помер молодым. К сожалению... е д к а начал собеседник, так что сразу было понятно, что ни о каком сожалении и речи быть не может. Я был в бессознательном состоянии, поэтому не запомнил процесс для дальнейшего воспроизведения и передачи потомкам. Однако по рассеянным комментариям, звучавшим в момент моего пробуждения, могу предположить, что руку просто опустили в чан с кипящим сплавом и обдули все это дело мехами. «Тогда вам очень повезло», Заметила я, продолжая вертеть конечность туда-сюда. «Считаете?» Язвительностью прозвучавшей в его голосе можно было умертвить небольшую семейку лабораторных мышей. «А мне спасибо, б р е н д и хоть бы хны!» «Будь вы в сознании, то, вероятнее всего, умерли бы от болевого шока!» Данте отчего-то тяжко и протяжно выдохнул. «Тесса, напомню, я некромант!» «Я мертв от рождения!» А вот с этим уже было не поспорить. Поэтому я откинулась назад, подхватила отставленную на время осмотра выпивку и отсалютовала клиенту. «Ну, тогда помянем!» Мы выпили, как и положено, не чокаясь. После чего в разговоре наступила пауза. Данте делал вид, что полностью сосредоточен на философском созерцании остатков бренди в бокале. Хотя я... Кожей чувствовала его косые взгляды, направленные на меня. В тишине, заглянувшей на минуточку в кабинет, можно было явственно расслышать скрип моих мыслей. Увы, но Праймусу-красавчику, медведь, а может, кто похуже, на ухо наступил. «Как ваши успехи?» Кельвин приблизился и встал над душой, чем сильно нервировал алкоголь, стремительно забиравший бразды правления. «Я в процессе». «И как называется? Данная стадия?» С нотками угрозы промурлыкал палач, склоняясь к моему плечу. «Этот парень легко мог бы сколотить состояние, озвучивая злодеев». Влез со своим комментарием Азра. «Я серьезно, такая жуть! Аж мурашки по ободку побежали!» «Созерцательное!» — отбрила я. «Созерцательное?» — с улыбкой переспросил палач, но почему-то стало страшно. Я-то грешным делом подумал «споить и склонить». Я подвисла, пытаясь понять, как в данном случае будет правильно. Склонятельная стадия или все же споительная? Начекательная? Подпоительная? Пока я мысленно воевала с прилагательными, глава отделения некромантов устало посмотрел на брата. «Кельвин, ты что хотел?» Совет решил устроить внеплановое заседание по вопросу стычек на границах с орками. Они ищут принца. Тон сообщения, п о з а собеседников и странная многозначительность, зависшая в воздухе, подсказывали, что брат намекал на что-то брату. Нет. Глаза палача сузились, а желваки исполнили народный танец «Некромант в бешенстве». «Слушай, я едва ли не в поперечный шпагат сажусь, чтобы удержать этих шакалов». «На значительном расстоянии от твоей любимой башни и безрассудных адептов. Мне нужен козырь, брат, хотя бы один». «Нет, мальчик под моей защитой». Кельвин поморщился так, словно ответ брата съездил ему по лицу. «Ты хуже севера!» — резко выдохнул он, сжав кулаки. Признание почему-то польстило эго моего заказчика, и на его губах мелькнула улыбка. Она была мимолетной, полускрытой маской, но атмосфера в кабинете неведомым образом изменилась. «Постараюсь вернуться как можно раньше. Предупреди, чтобы не запирали зал переносов». Братья кивнули друг другу, после чего палач повернулся ко мне. «Всего хорошего, Тесса!» «Смерив меня взглядом, и не забывай, что я тебе сказал, некромант покинул наше общество ценителей б р е н д и «Что скажете?» «Конфликты среди родственников — самая распространенная форма общения», — сказал алкоголь во мне. «Групповую терапию пробовали? Говорят, помогает». Некромант смерил еще одним взглядом, от которого замирает сердце, скисает молоко и плачут младенцы, поднял пострадавшую конечность и повертел той в воздухе. «А, вы об этом!» — догадалась я. «Дело нудное, кропотливое, но вполне осуществимое». Да, только не сильно поощряется законом, но мне и раньше удавалось подделывать магический почерк, так что ищейки ничего не докажут. Что касается этической стороны вопроса, то меня несколько беспокоит ваша репутация кровожадного и жесткого черного мага. Но я вижу, что вы очень даже милый для некроманта, конечно, поэтому готова... Алкоголь уже готовился вписаться в авантюру, когда одномоментно случились сразу две вещи. Азра в моей голове разразился трагическим «Нет!» И в комнату вошел невозмутимый Уинслоу. «Сэр Данте», — обратился он к хозяину замка, — «внизу ожидает вооруженный отряд полицейских, возглавляемый самим господином Хватко». «У них ордер на ваш арест по обвинению в убийстве девушки и ритуале с ее останками».